Глава 13. Утро выдалось ужасное. Голова гудела, в висках долбили маленькие молоточки, а в глаза словно песка насыпали. Сил не было совершенно, как и желания что-либо делать. Но Котю, естественно, это не волновало, и как только я смогла открыть налитые свинцом веки, он нагло запрыгнул на одеяло, громко урча и требуя завтрака. «Котя, дай еще хотя бы полчасика!» Взмолилась я, но мой фамильяр был бессердечен. «Мяу!» «Не могу!» — простонала в ответ. «Мяу!» А вот это уже было угрожающе. Однажды это безжалостное животное точно так же будило меня после практически бессонной ночи. В тот период зацвела болотница, и я ее собирала под лунным светом, и когда я несколько раз отказала ему в завтраке и хотела поспать пару часиков, он попросту вонзил свои острые коготки мне в руку. Изверг, прошипела я, убирая одеяло в сторону и поднимаясь с кушетки. Давненько мы не оставались ночёвкой в лавке. Уже и забыла, что после ночи на кушетке болит поясница. Посмотрела на Котю, что улегся на мое место, и закатила глаза. «Ему-то хорошо, он сейчас может и поспать». «Вот же наказание!» – угрюмо прошептала и отправилась за тазиком с водой. Поспать удалось всего ничего. Краснота в глазах являлась тому доказательством, как и бледное лицо. После утренних процедур пришлось пить бодрящий отвар, а когда поняла, что и его мало, после всех злоключений ночью и крайне нервного состояния до сих пор, полезла и за более сильным зельем. Оно, конечно, вечером меня просто свалит с ног, но днем я буду в нормальном рабочем состоянии. Вот же, допив, зелье скривилось, не в силах стерпеть кисло-горький вкус и пожалев, что все так неудачно сложилось если бы я знала заранее то отменила бы нескольких клиентов которые должны явиться сегодня за своими покупками и на осмотр до противного стражника что пообещал навестить меня после рабочего дня и вообще я только выровняла свой график и начала ложиться в нормальное время спать перестав заниматься работой и ночью мяв раздалось недовольное да сейчас сейчас убирая склянку нервно прошипела безжалостное животное мяв огрызнулся в ответ он Благо, что вчера достаточно много взяла пирога, вот он и станет нашим завтраком. Половина сразу ушла пушистому, который довольно замурлыкал, получив желаемое. Да даже у самой поднялось настроение после вкусного сочного пирога, разогретого магией. Мясо таяло на языке, нежное тесто вкупе с ягодным отваром, которым запивала завтрак, давало неимоверное сочетание. И сама собой на губах растянулась довольная улыбка. На сытый желудок все страсти ночи уже не казались такими страшными, и даже приход Руина Лоерти не очернял моего настроения. Как только последний кусочек пропал с тарелки, раздался стук в дверь. «Вот и первый посетитель», — угрюмо вздохнула я. А ведь так надеялась, что хотя бы немного времени останется на маленький отдых. Но госпожа де Вале была ранней пташкой и была твердо уверена, что все окружающие тоже. «Если она опять начнет вспоминать, как в ее молодости было все намного лучше, девушки приличнее, мужчины мужественнее, трава зеленее и прочее в этом же духе, то можешь угрожающе зашипеть, чтобы она побыстрее домой засобиралась». Погладила с этого котю, что довольно фыркнул. Людей пугать он любил, особенно противных или наглых. А госпожа Девали слишком часто любила отнимать чужое время, не давая работать. Ее даже другие посетители, что ожидали в очереди, нисколько не волновали. Та еще заноза с больными суставами и несварением. День был изнуряющим и долгим. Посетителей было довольно много, и противовоспалительная настойка не желала нормально приготавливаться. Но зато это отвлекло меня от вечернего гостя. Но как только начало темнеть и подошло время закрывать лавку, я тяжело вздохнула и побрела к кладовке за мазью и зельями, что должны уничтожить нежелательные последствия любви. Через час, когда я уже допивала стакан молока и надеялась, что пронесло, и можно отправиться домой, раздался громкий стук в дверь, нарушая благоговейную тишину. «Котя, твой любимчик пришел, оповестила фамильяра, на что он громко фыркнул и вальяжно побрел к стойке, чтобы, как строна, встречать гостя. «Добрый вечер, леди Бароу", Лучезарно улыбнулся Руин, сбрасывая капюшон плаща и заходя в лавку. «Добрый, уважаемый Лоэрти!» закрывая за посетителем дверь, поприветствовала его. «Можете сразу направляться в кабинет на осмотр». «А там нет никаких питомцев». С сомнением поинтересовался стражник, расстёгивая плащ и с опаской косясь на котю. Кот в ответ фыркнул и оскалил белоснежные зубы, на что руин вздрогнул, и его рука сама потянулась к исцарапанному бедру. «Нет», — довольно улыбнулась я, — «он ушел спасать империи». Стражник тихо засмеялся в ответ. Котя вновь фыркнул и с презрением посмотрел на ничтожного человечка. Руин тяжело вздохнул и развернулся ко мне. «Это вам, леди Бару. Достав из-под мехового плаща букет алых роз, стражник протянул его мне. «Эм...» С сомнением посмотрела на цветы, не торопясь принимать их. «Не стоило, уважаемый Луэрти!» «Можете звать меня Руин?» Широко улыбнулся, дамский недоугодник. «Не стоит!» Недобро улыбнулась в ответ. «Проходите на осмотр. Насколько помню, вы жаловались на проблему, которая вас беспокоит после дома у тех Белозубая улыбка сползла с лица стражника, и тот, немного помявшись, оставил букет рядом с котей, который не сводил уничтожительного взгляда с вечернего гостя, давая понять, что их прошлая встреча совсем скоро может повториться, и на этот раз он отомстит за свою хозяйку по больному месту. Красный, едва дышащий руин выходил из кабинета, волоча ноги. Словно не после осмотра шел, а после сложнейшей операции. Ну, если учесть, что ему пришлось давать успокоительное после моих слов о том, что нужно осмотреть именно то место, которое нужно лечить, чтобы правильно диагностировать заболевание и его состояние, то заторможенное движение можно было понять. Однако багровый цвет кожи на лице и дрожащие пальцы объяснить сложно. Главное, с женщинами проводить ночи он не боялся, а на приеме у лекаря едва не сознание терял. Как он, интересно, себе осмотр представлял. Ведь знал, что именно будет. Ему и ночью сказала, и наверняка Вертон рассказал. уважаемый Лоерти, у вас заболевания уже во второй фазе, поэтому я вам дам более сильные средства. Они имеют побочные эффекты». Принеся из кладовки несколько склянок, выставила их перед стражником. «Первое принимать в течение недели по утрам перед едой, шесть капель на стакан воды. Второе тоже неделю, по две чайные ложки после еды утром и вечером». Лучинницу заваривать в кипятке и выпивать стакан на ночь. Если появится зуд, что вполне возможно, то мазать мазью по необходимости, но не более пяти раз в сутки. А если начнутся затруднения с походом в туалет, то приходите, я дам настойку. Теперь стражник побелел и смотрел на меня, как на палача.